И Байер дремал у очага, расслабив усталые мышцы в нарастающих волнах жара, словно в теплой ванне. И его упрямое бессонное сердце тоже на время поддавалось дремоте. Завтра будет достаточно времени, чтобы решить, ехать ему домой или нет. Может, он просто останется, даже не пытаясь что-либо объяснять, чего, впрочем, никто и не потребует. Но потом он вспомнил, что Ли, Рейф, да и каждый, кто поедет в город, будут разговаривать с людьми и узнают то, о чем у него не хватило смелости им рассказать. Бадди выбрался из темного угла и сидел теперь на корточках в центре полукруга, спиною к огню, обняв руками колени, совершенно неподвижно, словно демонстрируя свою способность бесконечно и неустанно сидеть на собственных пятках. Бадди был младшим в семье. Ему было всего двадцать. Мать его была второй женой старика. Его светло-карие глаза и рыжеватый густой ёжик на круглой голове резко выделялись среди черных глаз и волос остальных братьев. Но старик отчеканил черты младшего сына, так же четко, как черты всех остальных. И, несмотря на молодость, лицо его было таким же резко очерченным, сдержанным и суровым, с таким же орлином профилем. Разве только кожа была понежнее, и на щеках играл и яркий румянец. Остальные были среднего роста или еще ниже. Невзрачные, бесцветные, тощие Джексон — Невозмутимые крепыши Генри Рейф, полное имя последнего было Рафаэль Сэмс, уроновешенный, коренастый и мускулистый Стюарт, горячий, неугомонный, сухощавый Ли. И один только Бадди, высокий и стройный, как молодое деревце, был под стать родителю, который нес свои 77 лет с такой легкостью, с какой носят тонкий невесомый плащ. «Вот долговязый бездельник!» — с добродушной усмешкой говаривал старик. «Худой, как жертвь, и куда только девается все, что он ест!» И все молча смотрели на длинного, словно складной нож, Бадди с одной и той же мыслью, мыслью, которую каждый считал своей и никогда не высказывал вслух. Что Бадди когда-нибудь женится и продолжит их род. Бадди, как и отца, звали Вирджиниус, хотя маловероятно, чтобы это было известно кому-нибудь за пределами семьи и военного министерства. Семнадцати лет он убежал из дому и вступил добровольцем в армию. В сборном пехотном лагере в штате Арканзас, куда он был отправлен. Один новобранец как-то назвал его Вирдж, за что Бадди методически беззлобно колотил его в течение семи минут. Вирдж, сокращенное от Вирджи, девственник. При погрузке на суда в порту Нью-Джерси другой солдат сделал то же самое, и Бадди отколотил его, опять же методически основательно и беззлобно. В Европе, все еще повинуясь глубоким, хотя и несложным побуждениям своей натуры, Бадди ухитрился, быть может и непреднамеренно, совершить нечто такое, что, по свидетельству начальства, сильно досадило неприятелю, и за это получил свой, как он выражался, амулет. Что именно он сделал? Никто никакими силами не мог заставить его рассказать. И эта побрякушка не только не задобрила отца, разгневанного тем, что сын его вступил в федеральную армию, но наоборот, еще больше подлила масла в огонь, и потому короталась свой жалкий век среди скудных пожитков Бадди, а о его военной карьере в семейном кругу никогда не упоминали. И теперь, как обычно, Бадди притулился на корточках спиною к огню, Обняв руками колени, и все они, сидя вокруг очага, готовились выпить на сон грядущие по стаканчику пунша и мирно беседовали о Рождестве. «Индейка!» — с великолепным презрением проворчал старик. «Полный сарай опоссумов, полный лес белок, полная река уток, полная коптильня караков, а вам, ребята, непременно приспичило ехать в город, «Покупать к рождественскому обеду индейку». «Рождество не в Рождество, если человек будет есть все то же самое, что и каждый день», — мягко возразил ему Джексон. «Вы, ребята, просто ищете предлог, чтобы съездить в город, проболтаться целый день без дела, да еще и деньги потратить, — сердито отвечал старик. «Я справлял Рождество много больше тебя, парень». И могу тебе сказать, что с покупной едой это вовсе не Рождество. А как же те, кто всегда в городе живет, послушать себя, так у них совсем Рождества никакого не бывает. Значит, не заслужили, — отрезал старик. И то сказать, живут на клочке два на 4 вплотную к соседнему заднему крыльцу и едят из консервных банок. Ну а вдруг они все бросят город, приедут сюда, да захватят землю? Вот тогда посмотрим, что отец будет говорить, — сказал Стюарт.